Через несколько дней я вручал всем, кто был в той праздничной переделке, награды. Не было грамот и дипломов, поэтому слова с благодарностью за выдержку и смелость были написаны на обороте карт, которые я 2 1/2 года назад привёз из Веймара. Ребята выходили из шеренги, получали такую вот грамоту и сдержанно благодарили. То, что они не дрогнули во время шторма, казалось им не геройством, а делом вполне естественным. Они знали, что придется такое испытать еще не раз, и были правы. И было это двадцать восемь лет назад. По-разному сложилась у тех мальчишек судьба. Кого-то я потерял из виду, с кем-то встречаюсь до сих пор. Но даже и те, кого я вижу сейчас взрослыми, остаются в моей памяти мальчишками той поры. Того штормового дня. с мокрыми от дождя и летящей пеной лицами, с отброшенными ветром волосами, с прикушенными губами и прищуренными упрямыми взглядами. У меня из веймарских карт остался лишь один лист. Меркаторская карта мира с длинным заголовком. «Нова тотиус терарум, орбис географика, акхидрографика табуля». По-моему, все понятно без перевода. Издана табула где-то на границе 16-17 веков. Ее океаны, как и положено было в те времена, богато украшены компасными картушками, кораблями и морскими чудовищами. На ней много белых пятен и фантастических, не существующих на самом деле земель. Но есть места и вполне уже известные, разведанные, обжитые. Так, на территории, называемой Тартария, Я нахожу родной город Тюмень и снова погружаюсь памятью в те времена, когда зарыл на склоне Тюменского лога клад с карабликом на фаянсовой осколке. Ребята рассказывали, что дома они разглядывали полученные в награду карты и представляли себя штурманами на старых скрипучих парусниках, современниками Магеллана и Фрэнсиса Дрейка. Это была, конечно, игра А для серьёзных занятий по штормманскому делу были во флотилии каравеллы другие карты. Тоже отнюдь не новые, но уже наших времён. Часто с тонкими карандашными линиями курсов, по которым ходили в дальние рейсы теплоходы, учебные парусники и громадные морские яхты по всем морям и океанам. Были карты наши и заграничные, с эмблемами гидрографических обществ разных стран. Особенно нам нравились британские. Некоторые были напечатаны в сороковых годах, во время войны, но со штампов, изготовленных ещё в конце XIX века. Те самые издания с тончайшей гравировкой, о которых писал Поустовский, с рисунками маяков и кораблей на полях. Понятно, что такие карты в магазинах не купишь. Это всё были подарки. от друзей из морских клубов в Риге и Севастополе, от экипажей разных судов, где у нас тоже были друзья. От моих читателей-моряков, которые, узнав про Каравеллу, присылали карты по почте или приносили в редакцию Уральского следа пыта. От нашего друга Евгения Ивановича Пинаева. Он во время плаваний на парусниках и рыболовных судах поднакопил немало такого добра. Очень ценили в отряде карту пролива Босфор. Вернее, две карты, северную и южную. Чтобы увидеть пролив во всей красе, надо было соединить два листа. И тогда, вот он, путь из Черного моря во все воды Мирового океана. Босфор подарил нам штурман дальнего плавания Захар Липшиц. Мы познакомились с Захаром в 69-м году, в Риге, на учебной трехмачтовой шхуне Кодор, которая пришла из Ленинграда. Напросились наш хуну в гости, и надо сказать, были встречены там отменно. Командовал встречей Захар, молодой штурман с изящными манерами и обворожительной улыбкой. Показал ребятам всё, что они хотели видеть: рубки, приборы, систему управления, объяснил проводку бегучего такелажа на судне с бермудским парусным вооружением. Рассказал пару морских историй. При расставании обещал писать в отряд письма. И стал писать И много раз приезжал в Свердловск погостить в Каравели. Он стал капитаном дальнего плавания, командовал грузовыми океанскими теплоходами, ходил на них по всему земному шару и посылал нам из дальних портов открытки с кораблями и пиратами, всякие сувениры и письма с удивительными случаями из флотской жизни. Сейчас капитан Липшиц преподаёт английский язык в морском колледже в Петербурге. Все такой же элегантный, слегка ироничный, только чуть поседевший. По-прежнему он полон морских сюжетов, которыми охотно делится, появившись у нас в гостях. Надо сказать, карта Босфора была для каравеллы своего рода символом. Ведь этот пролив — граница между Европой и Азией. А наш Екатеринбург лежит тоже вблизи этой границы. И мы не раз пересекали ее, когда ходили в походы на ближнее Волчихинское водохранилище. А потом говорили Захару, что плаваем мы, в общем-то, в тех же местах, что и он, только севернее. Это всегда было увлекательным делом изучать по морским картам премудрости навигации. Ребята ползали по расстеленным на полу листам, разглядывая цветные колечки маяков и хитрые символы навигационных знаков, расшифровывая надписи с характеристиками маячных огней. И числа на глубоких линиях изобар, разглядывая рельеф побережья, щёлкая штурманскими параллельными линейками при прокладке курсов и вращая пеленгаторы на большущих морских компасах. Они читали тайные письмена древней науки мореплавания. И океанские ветры начинали гудеть в соснах леса, что подступал к окраине нашего далёкого от морей уральского города Карт для таких занятий всегда хватало. И непонятно, что это дернуло нашего юного штурмана Сережку Сомову подъехать к сумрачному капитану третьего ранга с глупым вопросом. «А не найдется ли у вас каких-нибудь старых ненужных морских карт? Нам в отряде они пригодились бы». Случилось это осенью 71-го года, когда группа из отряда была в Севастополе. Знакомые учительницы через своих мужей-офицеров устроили экскурсию на крейсер «Слава». Крейсер был старый, бывший Молотов, участвовал в войне, имел на счету немало славных дел. Был на этой длинной стальной громадине свой музей. Там сопровождавший нас капитан третьего ранга с гордостью показал нам старую фотографию. Экипаж крейсера с верховным главнокомандующим товарищем Сталином, который посетил Молотов в 47-м году. Мальчишки вежливо молчали. Они были детьми родителей и воспитанных оттепелью 60-х годов. Отношение к Иосифу Виссарионовичу в их сознании было вполне отчетливым. Офицеры это учуяли. Разговор стал более официальным. Ребятам рассказывали про модернизацию вооружения. Про огневую мощь, которая, несмотря на солидный возраст корабля, такова, что противнику связываться со славой весьма опасно. Ребята охотно верили и спрашивали о другом. В каких дальних морях бывал крейсер? Что у него в штурманской рубке? Каким сводом сигналов он пользуется при встречах с иностранными кораблями? И тут-то Серёга сонулся со своим вопросом о картах. Капитана третьего ранга аж перекосило. Он разразился длиннейшей нотацией, что школьники с Урала. Люди, конечно, сухопутные, но всё же должны понимать элементарные морские правила. Колюш нос т якоря на нашивках. Одно из правил то, что навигационные карты сугубо секретные документы, которые после списания не дарят туристам, а сжигают, соблюдая строжайшие инструкции и нормы. Я у краткой показал Серёге кулак, чтобы не вздумал возразить и похвастаться отрядной навигационной коллекцией. Надо сказать, Серёжке вообще не везло в общении с морскими офицерами. Незадолго до того, летом были мы в Ленинграде и пришли на крейсер Аврора. Ну, экскурсия, как экскурсия. Музейные помещения, знаменитые орудия, чей выстрел возвестил начало Великой революции, и всё такое прочее. Тот офицер-экскурсовод почему-то был настроен сухо. Может, не верил, что уральские ребята могут всерьёз увлекаться морским делом, хотя и носят рубашки с якорями. Может быть, поджимало расписание, и он куда-то спешил, а надо было возиться с сопливыми экскурсантами. Может быть, он уловил настроение ребят. Аврора их интересовала прежде всего как корабль, а не как воплощение боевой и революционной славы. Наконец вышли на открытую палубу. Глядя на лёгкий мостик между надстройками, Серёжка спросил: "А можно подняться на спардек?" "Здесь нет спардека. Не бросайся зря с терминами", обрезал пацана капитан второго ранга. У Серёжки побелели костяшки сжатых кулаков. Я готов был уже вмешаться. В самом деле, ребята привыкли, что такие мостики над палубой называются спардеками. В чём тут грех? Но юный штурман Сомов опередил меня. Щелчком сбил с шеврона у локтя невидимую пушинку и вскинул на офицера глаза. Извините, я не знал, что на вашем корабле другая терминология, произнёс он с холодной учтивостью. В это время стопотом подлетел к нам вечный неудачник Алёшка Усов. Он постоянно отставал и терялся в Ленинграде, ухитрился это сделать на Авроре. И теперь был счастлив, что догнал нас. «Что за беготня?» — вспылил офицер и повернулся ко мне. «Если вы привели ребят, то будьте добры отвечать за них». «Охотную, товарищ капитан второго ранга», — сказал я и в полголоса обратился к мальчишкам. «Внимание!» «Тихо и по одному, в кельватор, по трапу на берег». В сложных обстоятельствах наши мальчики всегда четко выполняли команды. Распрямив плечи, они пошли по сходням на набережную и проходя мимо часового, небрежно прикладывали пальцы к околышам беретов. Офицер слегка опешил. "Да, но я ещё не всё показал". "В другой раз, товарищ капитан второго ранга", сказал я и ушёл за ребятами. На берегу, вблизи трапа, мы собрались в кружок. "Ничего себе, морская этика", заметил солидный Вова Юферев, самый старший из мальчишек. Я сказал: "Да ладно, ребята, скорее всего, это не настоящие моряки, а так, береговая служба, музейные смотрители в погонах". Сказал не громко, но отчётливо, чтобы капитан второго ранга, всё ещё видневшийся на борту, услышал это. Я знал, конечно, что на Авроре служат офицеры с солидным флотским стажем, но должен же я был как-то утешить ребят. А наш экскурсовод вполне заслужил такую характеристику. Но на крейсере Слава никого, конечно, нельзя было обозвать береговой службой. И чтобы замять неприятный разговор, Серёжка Сомов сказал: "Ну ладно. А тогда можно посмотреть магнитные компаса". Капитан третьего ранга вроде как внутренне поморщился. Стал долго объяснять, что магнитные компаса стоят на нынешних кораблях просто ради традиции, а курс всегда прокладывается и определяется по гирокомпасу. Но ребята оказались настойчивыми. Мол, гирокомпас вещь хорошая, но он ведь зависит от электропитания. А если в крейсер вляпает снаряд противника и питание нарушится, тогда как без надежных магнитных стрелок? Делать нечего. Капитан третьего ранга повел нас на какой-то верхний мостик, где стояли нактоузы. Сверху они были закрыты брезентовыми чехлами. Офицер кликнул с ежиного вахтенного матросика в заскорузлой ушанке. Тот по приказу начальника начал суетливо расщелкивать компас. В складках чехла была почему-то подсолнечный желуха. Прежде чем я успел остановить народ выразительным взглядом, кто-то всё же хихикнул, мол, ничего себе отношение к навигационным приборам. Обстановка сделалась ещё более сдержанной. Помню, что летом, после Авроры, мы отправились на набережную лейтенанта Шмидта, где недалеко от памятника Крузенштерну стояла трёхмачтовая баркентина Сириус. Потом её превратили в плавучий ресторан Кронверк, но тогда она была ещё полноправным судном, и мы пошли, который уже раз посмотреть на настоящий парусник. И сейчас, на чудовищно громадной стальной славе, ребятам захотелось чего-то более простого, знакомого. своего. Крейсер стоял в Северной бухте на якоре, на берег нас должны были отправить катером. Я попросил офицеров, чтобы катер отвёз нас не в Гравской пристани, а в конец бухты, к Инкерману. Там, недалеко от устья Чёрной речки, у заросшего камышом причала стояла наша любимая шхуна Испаньоль, снявшаяся в фильме Остров сокровищ и других кинокартинах. Экипаж её был с нами в самых добрых отношениях, и мы решили навестить друзей. Нас взялся сопровождать капитан-лейтенант с чёрными усиками. Когда катер отваливал от трапа, капитан-лейтенант жёстко сказал ребятам: "При отходе от военного корабля всем, кто находится в катере, полагается стоять". Ну, раз полагается, ребята быстро поднялись с сидений. Раньше не приходилось покидать крейсер на катерах. Теперь будем знать. Катер быстро побежал по серо-зелёной пасмурной воде к Инкерману. Маленькая шхуна, сперва неразличимая на фоне стометровых береговых обрывов, наконец обрисовалась, как при появлении фотоснимка. Стала приближаться. Из далека она казалась моделью из морского музея. Маленькая красавица. Как игрушка, сказал я сидявшему рядом Серёжке Сомову. Офицер с усиками тоже был поблизости. Вот именно, игрушка, хмыкнул он. Послушайте, капитан-лейтенант, сказал я. Вы, взрослые боевые офицеры, обиделись на мальчишек, потому что на крейсере их больше интересовала не суммарная мощность орудийных залпов, а навигация и морская практика. Ну и что? Эти ребята яхтсмены, и парусные суда для них не менее важны, чем дредноуты. Огневая мощь Испаньолы с её киношной пущёнкой не сравнима с огневой мощью крейсера. Надо ли презирать её за это? У неё задача не грамить противника, а приносить людям радость. Не столь уж мало и над сказать задача. И вот ещё что. Что же, суховато поторопил меня капитан-лейтенант. Если люди не спят окончательно, то настанут в конце концов времена, когда плавучие стальные монстры сделаются ненужны. Про них будут помнить, сочинять книги, снимать фильмы, писать исторические исследования. Но едва ли хоть один нормальный человек пожалеет, что их уже нет на свете. А о таких вот игрушках, я кивнул на испаньолу, люди будут жалеть всегда и будут продолжать их строить, потому что в парусных судах высшая гармония человеческого разума, искусства и сил природы. Наверное, моя речь звучала излишне патетически, но капитан-лейтенант выслушал ее внимательно и с полминуты обдумывал. Потом выразил надежду, что предрекаемая мною эпоха наступит еще не скоро. К сожалению, вздохнул я. Поэтому держите порох сухим и почаще сметайте с чехлов под солнечную шелуху. Вскоре старый крейсер пустили на металл. Его носовая часть долго лежала на берегу карантинной бухты. Может быть, и сейчас лежит, не знаю. А маленькую испаньолу перегнали в Ялту, и там сделали из нее бар для туристов. Трудно сказать, чья судьба печальнее — у крейсера или у шхуны. Но той осенью шхуна еще числилась в разряде плавающих судов, хотя и прочно заняла место у тихого причала. Я служил на ней вахтиным матросом и плотником, наш друг Евгений Иванович Пинаев, который потом написал про эти дела интересную книгу. Экипаж испанёлы встретил нас как старых друзей. Ребята тут же полезли вертеть штурвал, тягать ходовые концы бегучего такелажа и целиться из пиратской каранады в проходящие котера. А меня Женя повёл в свою узкую дощатую каютку. Я рассказал ему про экскурсию на крейсер и про неудачный вопрос Сережки Сомова. «По-моему, Сережка — это нарочно», — проворчал Пинаев. «У него в натуре прирожденное ехидство. Помнишь, какие эпиграммы он сочинял про тебя? Наверняка будет сатириком». И Пинаев не ошибся. «Насчет сатирика». Потом Женя вытащил из рундука свернутый лист и разложил на койке старую морскую карту Кубы. «О-о-о!» издал я завистливый стон. Где взял? Где взял? Там уж нет. Пинаев довольно покрутил боцманский ус. Ладно уж, забирай. Это нам? Ну, совсем в порядке компенсации за неудачный на крейсере. Этим подарком Женя словно предсказал мне будущее. Через год я с писательской делегацией оказался на Кубе и, вернувшись, часто путешествовал по карте, заново переживая свои кубинские приключения. Здесь мне хочется сказать, что такое вот непонимание с военными моряками случалось у нас редко, раза 2-3. Чаще же наоборот, встречи были замечательные, дружеские, весёлые. Я помню, как принимал наших ребят у себя дома в Севастополе. контр-адмирал Лев Яковлевич Васюков. Как не раз мы бывали на замечательных противолодочных кораблях, стоявших у Минной пристани. Как здорово мы провели целый день у морских десантников в Калининграде, как флотские патрули беззвучно допускали ребят из каравелл на морские праздники и парады, хотя не было у нас никаких пропусков. Но хорошее всегда воспринимается как обыкновенное дело, а обида помнится долго. Мне хочется рассказать об еще одном досадном происшествии. Уже не с ребятами, а со мной с одним. Осенью 85-го года меня послали в Ленинград на очередное совещание по детской литературе. Я был рад командировке. В ту пору я работал над романом «Острова и Капитаны», где речь шла о кругосветной экспедиции Крузенштерна и Лисянского. В публичной библиотеке имени Салтыкова «Щедрина» В отделе редких рукописей мне удалось почитать многие интересные документы. Например, не опубликованный вариант путевого журнала купца Иван Шимелина, который был в экспедиции главным комиссионером российской американской компании. А ещё дневник первого лейтенанта Надежды Макара Ратманова, тоже нигде полностью не печатавшийся. И на многие события стал я смотреть по-новому. Но кроме документов, меня интересовали и другие вещи, связанные с Крузенштерном. Долгое время он был директором Морского кадетского корпуса, где ныне всем известное военно-морское училище. Я знал, что в училище есть музей Крузенштерна. Кроме того, хотелось побывать в знаменитом зале кадетского корпуса. О нём я читал у нескольких морских писателей, и у Пустовского. Константин Георгиевич был в этом зале до войны. Когда провожал в дальнее плавание четырёхмачтовый барк товарищ под командованием капитана Лухманова. Поустовский писал, будто этот зал внутри здания подвешен на якорных цепях. Я думал, узнаю наконец, правда ли это. Созвонился с дежурным по училищу. Тот не сразу, но ответил, что вопрос согласован, я могу прийти к 16:00. В музее меня пустят и дадут прожатого. Явился я из минуты в минуту. Парадная дверь училища была заперта кнопки звонка я не нашёл постучал по надрайной латунной оковке раз другой наконец мне отпер дверь курсант старшина с повязкой я сказал что меня должны были встретить старшина позвонил куда-то вышел капитан второго ранга пригласил в небольшой кабинет с казёнными стульями захотел узнать кто я такой и что мне надо я снова объяснил он стал куда-то звонить Задал в трубку несколько недоуменных и недовольных вопросов. Потом сообщил, что заведующий музеем о моём визите ничего не знает и никаких посетителей принимать не намерен. Но была же договорённость с вашим дежурным офицером. Не могу знать, сказал капитан второго ранга. А кто может знать? Тот, с кем вы говорили. А где он, этот офицер? Капитан второго ранга пожал плечами. Видимо, ему было скучно. Я начал тихонько закипать. Но эта дама, ваша заведующая музеем, она кому-нибудь подчиняется? Заместителю начальника по политической части. Так проводите меня к нему. С какой стати? Да он вас и не примет. Почему он должен не принять писателя, который работает над книгой о Крузенштерне и специально приехал в Ленинград? А почему должен? сказал капитан второго ранга. Видимо, потёртый мой плащ и далеко не новая кепка не увязывались в его представлении смазлитым писательским званием. Мне казалось, что в учреждениях подобных вашему должно быть больше понятия о дисциплине и офицерской этике, сказал я и поднялся. Честь имею, мой кавторанг. Тот слегка изменился в лице. Проводите посетителя, крикнул он мне в спину, когда я шагал через порог. Вахтенный старшина ждал за дверью. Видимо, он слышал наш разговор. «Извините, что так вышло», — произнес он в полголоса, отпирая парадный выход. «Господи, да вы-то здесь при чем, старшина?» — в сердцах сказал я. Через дорогу я дошел до памятника Крузенштерну. Памятник был в точности как любимая статуэтка на столе капитана Липшица, только неизмеримо больше. «Да...» Вот такие у вас потомки, Иван Фёдорович, вздохнул я. Бронзовый Крузенштерн молчал, но я знал, будь он живым, он устроил бы нынешним начальникам в училище хорошую головоломку. Закачались бы там в зале на цепях. Головоломку можно было устроить иным способом. Почти сразу я позвонил ленинградскому писателю Геннадию Черкашину, автору книг о бриге Меркурий и лейтенанте Шмидте. Тот пообещал, что немедленно позвонит начальнику Ленинградской военно-морской базы. «А он тут же выстроит этих деятелей по ранжиру?» Я сказал, что не надо. Представил, как выстроенные по ранжиру деятели будут сопровождать меня по музею и сквозь зубы давать пояснение. Наплевать, допишу книгу и без того. И дописал. О зале в кадетском корпусе упомянул лишь мимоходом. Не так уж он был и важен для сюжета. Хуже другое. Этот случай изрядно испортил впечатление от ленинградской поездки. Ну да ладно, было и хорошее. Настроение мне улучшили несколько старых карт, которые я купил в букинистических лавках. В том числе французская карта острова Гваделупа, которую гравировал в 1802 году мастер Тордио. А еще я купил в бывшей лавке книгопродавца Смердина первое издание морского устава Петра Великого. Редкость не бывала. Правда, пришлось выложить все деньги до рубля. Хорошо, что капитан Липшиц был в Ленинграде в отпуске. Он судил мне нужную сумму для обратной дороги. Историю с марским уставом я почти документально изложил в своём романе "Бронзовый мальчик", так что повторяться не буду. Кстати, роман этот появился на свет тоже благодаря старой географической карте. Это карта Полушарий, изданная в 1814 году. Правда, купил я её не в Петербурге, не в Москве, а у себя, в Екатеринбурге. Здесь в букинистах тоже можно сделать удивительные находки. В заключение я могу лишь повторить вслед за Паустовским: Любовь к картам принесла мне много знаний, а порой и радостных неожиданностей.